Любовные делишки великого князя с тепловой хромали на обе ноги. Одним из главных препятствий к этим шашням была та трудность, с какой они могли видеться. Это было всегда украдкой и стесняло его императорское высочество, который также не любил встречать затруднения, как отвечать на письма, которые он получал. К концу масляные эти любовные похождения начали становиться делом партии. Принцесса Курлянская однажды уведомила меня, что граф Роман Воронцов, отец двух девиц, находившихся при дворе, и который, кстати сказать, был противен великому князю так же, как и своим пятерым детям, держал неумеренные речи насчет великого князя и что он между прочим говорил, что если бы он этого пожелал, он сумел бы положить конец ненависти, какую великий князь к нему питал, и обратить ее в милость. что для этой цели ему стоит только дать обед Брокдорфу, напоить его английским пивом и при уходе положить ему в карман шесть бутылок для его императорского высочества. И что тогда он и его младшая дочь станут первыми метадорами милостью великого князя. Так как я заметила на балу в этот самый вечер, как много шептались между собой его императорское высочество и графиня Мария Воронцова, старшая дочь графа Романа, и так как эта семья была действительно связана с Шуваловыми, у которых Брокдорф был всегда очень желанным гостем, я без удовольствия смотрела на то, что девица Елисавета Воронцова снова всплывает наверх. Чтобы сделать лишнюю помеху, я передала великому князю слова отца, о которых я только что упоминала. Он чуть не пришел в ярость и спросил меня в сильном гневе: Откуда я знаю эти слова? Долго я не хотела этого говорить, но он мне сказал, что, так как я не могу никого назвать, то он предполагает, что это я сама выдумала эту историю, чтобы повредить отцу и дочерям. Напрасно я ему говорила, что никогда в жизни не занималась такими сочинениями. Я была принуждена под конец назвать ему принцессу Курлянскую. Он мне сказал, что тотчас он напишет ей записку, чтобы узнать, правду ли я говорю. И что если будет малейшая разница между тем, что она ему ответит, и тем, что я ему только что сказала, то он пожалуется императрице на наши интриги и ложь. После этого он вышел из моей комнаты. Из опасения от того, что принцесса Курляндская ему ответит, и боясь, чтобы она не сказала надвое, я написала ей следующую записку: "Ради Бога, скажите чистую и сущую правду про то, что у вас спросят". мою записку снесли ей тотчас же, и она пришла вовремя, потому что опередила записку великого князя. Принцесса Курлянская ответила его императорскому высочеству правдиво, и он нашел, что я не солгала. Это еще на некоторое время удержало его от связи с двумя дочерьми человека, который имел так мало уважения к нему и которого он к тому же не любил. Надо бы устроить еще помеху. Лев Нарышкин убедил фельдмаршала Разумовского раз или два в неделю приглашать к себе потихоньку вечером великого князя. Это продолжалось часть поста и дало повод к другой затее. Дом фельдмаршала был тогда деревянный. В покоях фельдмаршала собирался народ. И так как и она, и он любили играть, то у них всегда была игра. Фельдмаршал ходил взад и вперед, и в своих покоях имел свой кружок, когда не приезжал туда великий князь. Но так как фельдмаршал много раз бывал у меня в моем маленьком тайном кружке, он захотел, чтобы этот кружок собрался у него, и для этого нам было предназначено то, что он называл своим Эрмитажем, который состоял из двух-трёх комнат в первом этаже. Все прятались друг от друга, потому что мы не смели выходить. как я уже говорила, без позволения. А благодаря этому распоряжению было три или четыре кружка в доме, и фельдмаршал ходил от одного к другому. И только мой кружок знал все, что происходило в доме, между тем, как другие не знали, что мы там находимся. К весне умер Пехлин, министр великого князя по галштинским делам. Великий канцлер граф Бестужев, предвидя его смерть, велел посоветовать мне просить у великого князя за некоего штампки, которого выписали и который заменил Пехлина. Великий князь дал ему подписанный приказ работать вместе со мною, что он и делал. Благодаря этому распоряжению я могла свободно сноситься с графом Бестужевым, который доверял Штампке. В начале весны мы поехали в Воронинбаум. Здесь образ жизни был тот же, что и в прошлые годы. Стоило только разницу, что число галштинского войска и авантюристов, которые занимали там офицерские места, увеличивалось из года в год. И так как где такого количества не могли найти квартир в оронин деревушке, где в начале было всего 28 исп, то располагали эти войска лагерем, и число их никогда не превышало 1300 человек. Офицеры обедали и ужинали при дворе, Но так как число придворных дам и жен Кавалеров не превышало 15-16, и так как его императорское высочество страстно любил большие ужины, которые он часто задавал и в лагере, и во всех уголках и закоулках ораненбаума, то он допускал к этим ужинам не только певиц и танцовщиц своей оперы, но множество мещанок весьма дурного общества, которых ему привозили из Петербурга. Как только я узнала, что певицы и прочие будут допущены к этим ужинам, я стала воздерживаться бывать там вначале под предлогом, что я пью воды, и большую частью я ела у себя с двумя-тремя лицами. Потом я сказала великому князю, что я боюсь, чтобы императрица не нашла дурным, если я появлюсь в таком смешанном обществе. И действительно, я там никогда не показывалась, когда я знала, что там оказывается широкое гостеприимство, вследствие чего Когда великий князь хотел, чтобы я там присутствовала, туда допускали только придворные дамы. На маскарадах, задававшихся великим князем в Ораниенбауме, я являлась всегда очень просто одетой, без бриллиантов и уборов. Это произвело отличное впечатление на императрицу, которая не любила и не одобряла этих Ораниенбаумских празднеств, где ужины превращались в настоящие вакханалии. Но однако она их терпела или по крайней мере не запрещала. Я узнала, что ее императорское величество говорила: "Эти праздники доставляют великой княгине так же мало удовольствия, как мне. Она приходит на них так просто одетая, как только может, и никогда не ужинает совсем с бродом, какой там бывает". Я занималась тогда в Ораниенбауме разбивкой того, что называют там моим садом. И посадками в нем. Остальное время я делала прогулки пешком, верхом или в кабриолете. И когда я бывала у себя в комнате, я читала. В июле месяце мы узнали, что Мемель добровольно сдался русским войскам 24 июня. А в августе месяце получили известие о сражении при Грос-Егерсдорфе, выигранном русской армией 19 августа. В день молебствия Я дала большой обед в моем саду великому князю и всему, что только было наиболее значительного в Оранинбауме. На нем великий князь и вся компания казались столь же веселыми, сколь довольными. Это уменьшило на время огорчение, испытываемое великим князем от войны, только что разыгравшейся между Россией и прусским королем, к которому он с детства имел особенную склонность, вовсе не странную сначала и выродившуюся в безумие впоследствии. Тогдашняя всеобщая радость от успехов русского оружия заставляла его скрывать то, что было в глубине души, а именно что он с сожалением смотрел, как терпело поражение прусское войско, которое между тем он считал непобедимым. Я велела дать в этот день жареного быка аранин баумским каменщикам и рабочим. Несколько дней спустя после этого обеда мы вернулись в город, где мы заняли летний дворец Здесь граф Александр Шувалов пришел однажды вечером сказать мне, что императрица находится в комнате у его жены, и что она велела мне сказать, чтобы я пришла туда поговорить с ней, как я хотела прошлую зиму. Я отправилась тотчас же в покои графа и графини Шуваловых, находившиеся в конце моих покоев. Я нашла там императрицу совсем одну. После того, как я поцеловала ей руку, она поцеловала меня по своему обыкновению, Она удостоила меня сказать, что, узнав, что я хочу с ней говорить, она пришла сегодня, чтобы узнать, чего я от нее хочу. А тогда уже прошло слишком восемь месяцев со времени разговора, который я имела с Александром Шуваловым по поводу Брокдорфа. Я ответила ее императорскому величеству, что прошлой зимой виде поведения Брокдорфа я сочла необходимым поговорить об этом с графом Александром Шуваловым, дабы он мог предупредить об этом ее императорское величество. Что он спросил меня, может ли он на меня сослаться, и что я ему сказала, что если ее императорское величество этого пожелает, то я повторю ей самой все, что я сказала и все, что знаю. Тут я рассказал ей историю Эленсгейма, как она происходила. Она казалось, слушала меня очень холодно, потом стала расспрашивать у меня подробности о частной жизни великого князя, об его приближённых. Я ей сказала вполне правдиво все, что я об этом знала, и когда сообщила ей о галштинских делах некоторые подробности, показавшиеся ей, что я их достаточно знаю, она мне сказала: "Вы, кажется, хорошо осведомлены об этой стране". Я возразила ей простодушно, что это не было трудно, так как великий князь приказал мне ознакомиться с нею. Я видела по лицу императрицы, что это признание произвело неприятное впечатление на нее. И вообще она показалась мне очень странно сдержанной во время всего этого разговора, в котором она заставляла меня говорить и для этого меня расспрашивала, а сама не говорила почти ни слова. Так что эта беседа показалась мне скорее своего рода допросом с ее стороны, чем конфиденциальным разговором. Наконец она меня отпустила, так же холодно, как и встретила. И я была очень недовольна моей аудиенцией, которую Александр Шувалов посоветовал мне держать в большом секрете, что я ему обещала. Да и нечем тут было похвастаться. Вернувшись к себе, я приписала холодность императрицы антипатии, которую, как меня давно уже осведомили, Шувалова внушили ей против меня. Впоследствии увидит гнусное употребление, если смею так выразиться, которое убедили ее сделать из этого разговора между нею и мною. Спустя некоторое время мы узнали, что фельдмаршал Апраксин, вместо того, чтобы воспользоваться своими успехами после взятия Мемеля, И выигранного под гроз Егерсдорфом сражения и идти вперед, отступал с такой поспешностью, что это отступление походило на бегство, потому что он бросал и сжигал свой экипаж и заклепывал пушки. Никто ничего не понимал в этих действиях, даже его друзья не знали, как его оправдывать. И через это самое стали искать скрытых намерений. Хотя я и сама точно не знаю, чему приписать поспешные и непонятные отступления фельдмаршала, так как никогда больше его не видела, однако я думаю, что причиной этого могла быть в том, что он получал от своей дочери княгини Куракиной, все еще находившейся из политики, а не по склонности, в связи с Петром Шуваловым, от своего зятя князя Куракина, от своих друзей и родственников довольно точные известия о здоровье императрицы, которая становилась все хуже и хуже. Тогда почти у всех начало появляться убеждение, что у нее бывают очень сильные конвульсии, регулярно каждый месяц, что эти конвульсии заметно ослабляют ее организм, что после каждой конвульсии она находится в течение двух, 3 и 4 дней в состоянии такой слабости и такого истощения всех способностей, какие походят на летаргию, что в это время нельзя не говорить с ней, ни о чем бы то ни было беседовать. Фльдмаршал Апраксин, считая, может быть, опасность более крайней, нежели она была на самом деле, находил несвоевременным углубляться дальше в пределы Пруссии, но счел долгом отступить, чтобы приблизиться к границам России под предлогом недостатка съестных припасов, предвидя, что в случае, если последует кончина императрицы, эта война сейчас же окончится. Трудно было оправдать поступок фльдмаршала Апраксина, Но таковы могли быть его виды, тем более что он считал себя нужным в России, как я это говорила, упоминая об его отъезде. Граф Бестужев прислал сказать мне через штампке, какой оборот принимает поведение фельдмаршала Апраксина, на которое императорские и французские послы громко жаловались. Он просил меня написать фельдмаршалу по дружбе и присоединить к его убеждениям свои. дабы заставить его повернуть с дороги и положить конец бегству, которому враги его придавали оборот гнусный и пагубный. Действительно, я написала фельдмаршалу Апраксину письмо, в котором я предупреждала его о дурных слухах в Петербурге и о том, что его друзья находятся в большом затруднении, как оправдать поспешность его отступления, прося его повернуть с дороги и исполнить приказания, которые он имел от правительства. Великий канцлер граф Бестужев послал ему это письмо. Фельдмаршал Апраксин не ответил мне. Между тем, отправился из Петербурга и явился откланяться к нам главный директор строений императрицы генерал Фермер. Нам сказали, что он ехал, чтобы занять место в армии. Он некогда был генерал-квартирмейстером у фельдмаршала Миниха. Первым делом генерал Фермер потребовал, чтобы дали ему под начальство его чиновников и полисматрителей над строениями, бригадиров Резанова и Мордвинова. И с ними он уехал в армию. Это были такие военные, которые раньше ничего не делали, как заключали контракты на постройки. Как только он туда приехал, ему велели принять командование вместо фельдмаршала Апраксина, который был отозён. А когда он возвращался, Он нашёл в четырех руках распоряжение остановиться там и ждать приказания императрицы. Долго пришлось их ждать, потому что его друзья, его дочь и Петр Шувалов делали все на свете и действовали всевозможными средствами, чтобы утешить гнев императрицы, разжигаемый Воронцовыми, и графом Батурлиным, Иваном Шуваловым и другими, которых побуждали послы Версальского и Венского дворов начать процесс против Опраксина. Наконец назначили следователей, чтобы рассмотреть дело. После первого допроса у фельдмаршала Апраксина сделался поплексический удар, от которого он умер приблизительно через сутки. В этом процессе был бы, наверное, также замешан генерал Ливин. Он был другом и поверенным фельдмаршала Апраксина. Мне пришлось бы испытать лишнее огорчение, потому что Ливин был ко мне искренне привязан. Но какую бы дружбу я не питала к Ливину и Апраксину, я могу поклясться, что я совершенно не знала причины их поведения и самого поведения, хотя и старались распустить слух, что этого года великому князю и мне они отступали вместо того, чтобы идти вперед. Ливин иногда давал довольно странные доказательства своей ко мне привязанности. Между прочим, однажды Когда посол венского двора граф Эстергази давал маскарад, на котором присутствовали императрица и весь двор, Ливен, видя, как я проходила по комнате, где он находился, сказал своему соседу, которым был в эту минуту граф Понитовский: "Вот женщина, из-за которой порядочный человек мог бы вынести, без сожаления, несколько ударов кнута". Этот анекдот я узнала от самого графа Понятовского впоследствии короля польского. Как только генерал Фермер Принял командование, он поспешил выполнить свои инструкции, в которых было точно указано, чтобы наступать, ибо несмотря на суровое время года, он занял Кёнигсберг, который выслал ему депутатов 18 января 1758 года. В эту зиму я вдруг заметила большую перемену в поведении Льва Рышкина. Он начинал становиться невежливым и грубым. Он только нёхати приходил ко мне и говорил вещи, которые показывали, что ему вбивали в голову недоброжелательство по отношению ко мне, его невестке сестре графа Понитовскому и всем тем, кто был ко мне привязан. Я узнала, что он почти всегда был у Ивана Шувалова, и я легко догадывалась, что его отвращают от меня, чтобы меня наказать за то, что я ему помешала жениться на девице Хитрово. И что, конечно, так постараются, что доведут его до болтовни, который может стать мне вредной. Его невестка, его сестра, его брат были так же рассержены на него, как и я. И буквально он вел себя как безумный. И оскорблял нас, как только мог, без причины. И это в то время, когда я меблировала на свой счет дом, где он должен был жить, когда женится. Все обвиняли его в неблагодарности, а он говорил, что у него некорыстная душа. Словом, у него не было причин жаловаться никоим образом. Ясно было видно, что он служит орудием тем, кто им завладел. Он более чем когда-либо аккуратно являлся на поклон к великому князю, которого он забавлял так, как мог, и все более и более склонял его к тому, что, как он знал, я порицала. Он простирал невежливость иногда до того, что когда я с ним разговаривала, то он мне не отвечал. В настоящее время я не знаю, какая муха его укусила. Между тем, как я буквально осыпала его благодеяниями и изъявлениями дружбы, так же как и его семью, с тех пор, как я их знала. Я думаю, что он старался ласкать великого князя также по советам господ Шуваловых, которые ему говорили, что это милость будет для него всегда прочнее моей, потому что я на дурном счету у императрицы и у великого князя, что ни тот ни другой меня не любит, и что он повредит своей карьере, если не отстанет от меня, что как только императрица умрет, великий князь заточит меня в монастырь, и тому подобные вещи, которые говорили Шуваловы и которые были мне переданы. Кроме того, ему посолили орден Святой Анны. как знак милости великого князя по отношению к нему. С помощью этих рассуждений и обещаний добивались от этой слабой и бесхарактерной головы всех маленьких измен, каких хотели. Его заставили зайти так далеко и даже дальше, чем желали, хотя от времени до времени у него бывали порывы раскаяния. как потом увидит, тогда он старался как только мог удалять великого князя от меня. Так что последний дулся на меня почти непрерывно и связался снова с графиней Елисаветой Воронцовой. К весне этого года распространился слух, что принц Карл Саксонский, сын польского короля Августа III, приедет в Петербург. Это не доставило удовольствия великому князю по разным причинам, из которых первой была та, что он боялся, чтобы этот приезд не был увеличением стеснений для него, так как он не любил, чтобы образ жизни, который он себе устроил, был бы хоть сколько-нибудь расстроен. Вторая причина заключалась в том, что саксонский дом был на стороне противной королю прусскому. Третьей причиной могло быть еще то, что он боялся потерять в сравнении Это значило по меньшей мере быть очень скромным, потому что этот бедный саксонский принц ничего собой не представлял и не имел никакого образования. Кроме охоты и танцев он ничего не знал. и Он сам мне говорил, что за всю его жизнь у него не было в руках книги, кроме молитвенника, которым его снабдила королева, его мать, государня, отличавшаяся большим ханжеством. Принц Карл Саксонский приехал действительно 5 апреля этого года в Петербург, где его встретили с большим парадом, и с большим наружным великолепием и блеском. Его свита была очень многочисленна. Его сопровождали множество поляков и саксонцев, между которыми был один из любомирских, один из потоцких, коронный писарь, граф Ржевузской, которого звали Красивым, двое князей Сулковских, один граф Сапега, граф Браницкий, впоследствии Великой гетман, граф Энзидель и много других, имена которых не приходят мне сейчас на память. С ними был своего рода помощник воспитателя по имени Лашеналь, который руководил его поведением и перепиской. Принцессу саксонскую поместили в доме камергера Ивана Шувалова, который был только что отделён и в который домохозяин вложил весь свой вкус. Несмотря на что дом был устроен без вкуса и довольно плохо, но впрочем, очень богато. В нем было много картин, но большей частью копии. Одну комнату отделали ченаровым деревом. Но так как чинара не блестит, то ее покрыл лаком. И через эту комната стала желтой, но очень неприятного желтого цвета. Отсюда вышло то, что ее сочли некрасивой. И чтобы этому пособить, Ее покрыли очень тяжёлой и богатой деревянной резьбой, которую посеребрили. Снаружи этот дом, большой сам по себе, походил своими украшениями на манжетке из алансонского кружева. Так много было на нем резьбы. Граф Иван Чернышов назначен был состоять при саксонском принце Карле, и содержание его услуги шли насчет двора, и ему прислуживали придворные люди. В ночной канун дня приезда принца Карла я почувствовала такую сильную колику с таким поносом, что мне пришлось больше 30 раз ходить на судно. Несмотря на это и на схватившую меня лихорадку, я на следующий день оделась, чтобы принять Саксонского принца. Его привели к императрице около двух часов пополудни, а по выходе от нее его привели ко мне, куда через минуту после него должен был войти великий князь Для этого поставили у одной и той же стены три кресла. Среднее было для меня, правое от меня для великого князя и левое для саксонского принца. Я вела разговор, так как великий князь не хотел почти говорить, да и принц Карл не был разговорчив. Наконец, через семь 8 минут разговора принц Карл встал, чтобы представить нам свою огромную свиту. С ним было, кажется, больше двадцати человек. которым присоединились в этот день посланники польской и саксонской, которые состояли при русском дворе со своими чиновниками. После получасовой беседы принц ушел, а я разделавшись, чтобы лечь в кровать, где оставалось три-четыре дня в очень сильной лихорадке, после которой у меня снова появились признаки беременности.